Я распаковал чемодан, ощущая на себе мертвостеклянный взгляд Алёнушки и удивляясь Васнецову, который умудрился нарисовать девицу так, что в ней нет ни одного золотника соблазнительной женственности, то есть презренного секса. И впервые обнаружил на знаменитой картине, чуть повыше левее Алёнышки, венок из стрижей или ласточек. И тут я взял, да и кощунственно засунул под раму «Здоровенного тигра» — обложку рекламного буклета зоопарка Гагенбека в Гамбурге. И получилось, что лютый зверь пьет из того водоема, возле которого тоскует сиротинушка. Судно грузилось, утром предстоял отход, следовало начинать знакомство с делами, а я занимался чепухой. И настроение было такое, как когда я вдруг обнаружил, что начинаю забывать таблицу умножения — и что таблицу следует время от времени повторять. Хорошие открытия для капитана-наставника. Из моей каюты виден был длинный коридор, огнетушитель на переборке и стенд с санитарным листком. Каждый должен знать методы оживления, учись делать искусственное дыхание и так далее. Среди трафаретных заголовков выделялся рукописный «Расплата». Текст под ним был стихотворный. Я вышел в коридор и прочитал стихи, так как их автором был третий помощник Пискарев. Оказалось, что кто-то посмеялся над заботами Елпидифора о здоровье, ежеутренняя пробежка на месте в течение пятнадцати минут. «Он журил меня порой за то, что я бегаю. В жизни он любил покой, защищал до ярости». Бегай ты, хоть день-деньской не уйдешь от старости. Нет, Ванюша, сверстник мой, — молвил я участливо. Знал я, время разрешит, спор мой тот с коллегою. Он в земле давно лежит, ну, а я все бегаю. Молодец, — Елпидифор Фадеевич, — подумал я. Принимаешь посильное участие в общественной жизни судно, баллады даже пишешь, людей учишь. Молодец, Пискарев. И, подумав так, я поднялся в рулевую рубку.